Глава 22. Свидетельство о браке. В голове у Марты стучало. Ощущение было такое, как будто она в самолете закладывает одну за другой мертвые петли, а не едет домой в Сэндшифт в старом Вольво Джины. От каждого толчка на дороге, от каждого поворота к горлу подкатывала. Она знала, что если посмотрит в зеркальце, Лицо у нее будет цвета травы. Она вышла на тротуар перед своим домом. В материнских туфлях щиколотки норовили подогнуться. При свете дня свитер на ней был нестерпимо ярок, и ей противно было думать, что она в нем спала. Она прижала ладонь к рту и ждала, не стошнит ли. «И какое же удовольствие находят в этом люди!» «Ну и приложилась ты вчера вечером», — насмешливо проговорила Зельда. «Как ты?» «Угу», — Неопределенно отозвалась Марта. Она стояла между Зельдой и Джиной. «Пейте побольше воды», — Джина тронула ее за руку. «Примите парацетамол». Марта вяло улыбнулась в ответ на неожиданную заботу Джины. Для устойчивости она держалась за магазинную тележку и дрожащей рукой пыталась вставить ключ в замок. При виде красного брелока ей вспомнилась игрушка в библиотеке. Тоже красная и в виде телевизора. Если повернуть две ручки, по экрану двигались карандашные линии и складывались в рисунок. Волшебный экран. Дети возились с ним часами, рисуя дома, животных и людей. Если надо было нарисовать что-то новое, Экран встряхивали, и рисунок исчезал, иногда оставляя после себя две-три черточки. Примерно так и чувствовала себя сейчас Марта. Вечером у нее начала складываться картинка того, что могло происходить в жизни Зельды все эти годы. Но сейчас картинка исчезла, смытая выпитым вином. Она открыла дверь. Глаза слепались, во рту пересохло. Страшно хотелось стянуть узкую юбку, скинуть туфли и улечься на кровать. Но Джина с Зельдой сделали большой крюк, чтобы довести ее до дома, и необходимо было их пригласить, как хорошей хозяйке. «Спасибо вам за милый вечер», — прохрипела она. «Выпьете кофе?» Зельда прислонилась к Джине и посмотрела на дом. Она пробежала взглядом по серому камню стен, по окнам с занавесками, которых, наверное, не меняли с последнего ее визита сюда. «Он выглядит меньше, чем мне помнилось», — отметила она. «Гоблинский дом». Джина обняла ее одной рукой за спину, чтобы поддержать. «Мы заедем выпить кофе как-нибудь в другой раз. По-моему, вам нужен отдых. Я воспользуюсь вашим туалетом, и поедем. Кофе выпьем где-нибудь по дороге». Марта благодарно кивнула, показала ей дорогу к уборной, а сама осталась с Зельдой снаружи. Бабушка задумчиво молчала, оглядывая улицу. «Кажется, здесь все по-прежнему», — сказала она наконец. «И все по-другому. И сейчас вижу, как ты бегаешь здесь босиком, с черными пятками. Мы сидели на ступеньках и вместе читали книгу. И солнце освещало твои волосы. Марта почувствовала, что у нее дрожит подбородок. Очутиться им снова вдвоем как тогда, никак сейчас. Зайди, попросила она. Зельда покачала головой. Я еще не готова. Она смотрела вдаль. Туда, где улица подходила к склону над берегом. Много воспоминаний связано с этим домом. Много счастливых. Да, я знаю. Зельда чуть-чуть улыбнулась. Но не все. Таким Марта не хотела предаваться. Голова и без того болела. Будем вспоминать только хорошее. Быстро проговорила она. Согласна. «Давай создадим новые, приятные». Ей вдруг захотелось не отпускать Зельду. Захотелось обнять ее сзади за плечи и прижаться к ней головой, как в детстве. Вдохнуть аромат юздию. «Приедешь ко мне еще? спросила она. «Можешь у меня остаться, если захочешь». Зельда хотела ответить, но тут вышла Джина. На лице у нее было озадаченное выражение. «Марта!» «У вас в доме масса загадочных вещей. Какой интересный образ жизни!» Марта посмотрела через открытую дверь на пакеты и коробки в столовой. Они были сложены аккуратно, но проход между ними к кухне выглядел не так воодушевляюще, как еще вчера. «В эту субботу?» — Зельда кивнула. «Могу приехать и остаться у тебя. Ты не против Джина?» Джина подняла бровь. «Там маловато места. Не уверена, что мы поместимся». Зельда нахмурилась. «Я имела в виду только себя». «О, я подумала, что...» Джина пожала плечами и опустила глаза. «Ну, я, наверное, смогу тебя привести. «Тогда решено», сказала Зельда. Не заметив, что Джина изменилась в лице, она подошла к машине, Открыла дверь и села. «До субботы, Марта!» «Да». Марта уже думала о том, как освободить для нее комнату. «Утром я работаю в библиотеке, так что давай после половины второго». Джина принужденно улыбнулась и тоже села в машину. Она завела мотор и опустила стекло. «Забыла вам это отдать». И протянула в окно квадратный сверток в фольге. Гарри послал вам кекс. Он что-то сказал насчет футбольного матча. Измеряльда, ты не знаешь о чем там? Нет. Зельда сделала невинное лицо. И Я ничего про это не знаю. Марта помахала им и закрыла дверь. Она положила кекс на кухонный стол и потащилась наверх. Зельду негде было положить. а вдобавок могут привести и Уилла и Роуз. Марте было скверно. Проблема пока что представлялась неразрешимой. «Только этого тебе и не хватало», — выругала она себя. «Когда в голове перестанет стучать, когда она выспится и примет таблетку, когда переоденется в своё и сотрёт тушь, которая, наверное, стекла уже на щёки, тогда можно будет подумать о деле». Открыв шкафчик ванной и вынув парацетамол, она посмотрела на свою руку и удивилась, откуда на тыльной стороне ладони слова «полная луна» и «жилетная пуговица великана» и написаны ее почерком. Проспав несколько часов, Марта все таки не совсем была готова действовать, но, по крайней мере, стук к голове прекратился. Уже не тошнило, и она заставила себя съесть бутерброд с сыром и выпить чаю. Чуть взбодрившись после еды, она поднялась наверх, остановилась и, уперев руки в бока, оглядела родительскую спальню. Сама она с Лилиан спала в другой, поменьше. Родительская, вдвое больше, была в задней части дома и выходила окном на залив. В ней до сих пор стояла их кровать, островом среди вещей, любезно принятых Мартой в починку. Там был потрёпанный викторианский шезлонг, Марта взялась перебить его для соседки. Работа не задалась. Бархат цвета морской волны морщил, шляпки обойных гвоздей торчали. Пока Марта над ним трудилась, соседка купила себе новый вместо этого. Была кипа красных бархатных штор, которые она подкоротила для Вивиан Слейтер, ныне покойной, и целый мешок гавайских гирлянд, принятых на хранение у Бренда до ее ежегодного гавайского вечера в доме Омаров. На блошином рынке она купила несколько коробок с маскарадными костюмами. Пригодятся для театральных постановок в здешней школе. Когда она сообщила об этом директрисе, та похлопала ее по руке и сказала, «Прекрасная мысль, но у нас негде это хранить. Может быть, подержите их у себя?» Это было три года назад. На полу лежали мусорные мешки и другие коробки с аккуратными наклейками. В них были вещи родителей, Бездомные вещи и те, что ожидали работы и до сих пор не вернулись к хозяевам. В испуге перед размерами задачи Марта обняла себя руками. Заглянула ли Джина сюда, когда ходила в ванную? Марта почувствовала, что у нее покраснели щеки. Как ее опишет компаньонка Зельды? Барахольщицей? Странноватой? Живущей прошлым? Что-то из этого может быть правдой. Марта удивилась, как можно до такой степени запустить дом. Дом-свалка. И это надо исправить. Ей надо исправиться. Пытаясь проглотить парацетамол, застрявший в горле, она осознала, что на уборку у нее меньше трех дней. До того, как прибудут Зельда, Уил и Роуз. Слава богу, от Бетти осталась огромная коллекция визиток. Марта нашла грузим и возим Лесли Росс. Он уверял, что перевезет все, что угодно, и быстро. Лесли был свободен до конца недели и пообещал приехать в течение часа. Марта предупредила его, чтобы ехал осторожнее. Улица узкая. Увидите, перед домом стоит магазинная тележка. Переодевшись в повседневное, она на всякий случай приняла еще один парацетамол и выпила 4 стакана воды. Надела желтые резиновые перчатки. Выпятила грудь. Выставила подбородок и приступила к операции Расчистка. Флюоресцентно-желтые картонные звезды тоже из запасов Бетти, она прилепила к вещам, которые надо оставить. К тем, что на выброс зеленые звезды, розовые на те предметы, которые надо вернуть законным владельцам. Из спальни на лестничную площадку Марта перетащила все ненужное, все, чего не хотела хранить или вообще не помнила. Вещи поменьше. Чтобы не носить их по одной, она клала перед лестницей и сталкивала ногой вниз. С улыбкой наблюдала, как они съезжают, кувыркаются и хлопаются на пол. Спихнула поломанный комодик. Запустила вниз, как летающую тарелку, натюрморт с вазой фруктов. По футбольному поддала ногой пластмассовую коробочку Бетти с образцами вязки. Потом спустилась сама и с удовольствием налепила на все это зеленые звезды. Приехал Лесли. И кивал, пока Марта объясняла, чего она хочет. Это был рыжий жилистый мужчина в чересчур просторном синем комбинезоне. Движения у него были мелкие и быстрые, как у птицы, когда она ищет крошки. Разговаривал он, не вынув белые наушники. Ясно, мистерм, стал он повторять ее инструкции, так же нервически, как двигался. Все с зеленой звездой увозим, желтые и розовые оставляем. Люблю переспросить, потому что бывают скажут увози. а потом хотят вещи обратно. Другой раз работу закончишь, а они решают еще что-нибудь вывести, так?» Он поправил левый наушник. «Да». Марта кивнула на случай, если он ее не услышал. «Хорошо. Понял». Он показал большим пальцем на кучу у подножия лестницы. «Взялись за большую чистку? Некоторые называют ее весенней уборкой, хотя сейчас, по сути, не весна. Вообще не знаю, как считать февраль-весна или еще зима. «Такой, что ли, промежуточный месяц, а?» «Кто-то так назовет, а кто-то эдак». Марта опять кивнула. «Наверное». «Ладно, люди у нас в стране покупают кучи и кучи добра, верно?» «Едешь в отпуск, берешь с собой всего ничего, один чемодан. И хватает на неделю и больше. Все есть, ничего больше не понадобилось. Ни в чем нет нехватки. А приехал домой, сразу покупать одежду, покупать мебель, покупать украшения, покупать еду, покупать картины, покупать то да сё». и дом уже полон барахла. И у вас так получилось?» «Что-то в этом роде», — кисло ответила Марта. «Без всего этого можно прожить, мисс Сторм?» «Почти все могут. Вы убедитесь». Лесли немедленно взялся за дело и стал переносить ненужное из-под лестницы в свой фургон. Он действовал методично, полностью сосредоточившись на работе. Шезлонг не проходил в дверь спальни, И Марте пришлось оставить его там. После того, как она пропылесосила его и прикрыла неудачную обивку одеялом со своей кровати, он выглядел не так уж плохо. Под отцовскими черными костюмами нашелся старый радиоприемник. Она включила его в сеть, покрутила ручки и нашла станцию с рок-музыкой. Прибавила громкости до средней, но так, чтобы не заболела опять голова, и остаток дня наводила порядок в родительской спальне. Начиная сражение, она думала, что будет испытывать грусть, ностальгию, но к удивлению своему запела. С каждой вынесенной из дома вещью, будто груз спадал с плеч, будто освобождалась от личности, которой больше не хотела быть. Она решила передвинуть шезлонг под окно, чтобы освободить пространство перед кроватью. Колёсики шезлонга заскрипели, когда она стала его двигать. Потом, немного передвинув кровать, Увидела на освободившемся месте белый конверт. Хотела уже бросить его на кучу мусора, но все таки открыла. В конверте оказался лист бумаги, и она прочла слова, напечатанные сверху. «Свидетельство о браке». Документ был родительский, и, посмотрев на него внимательнее, она подумала, что они никогда не рассказывали о своей свадьбе. Вспомнила, что только однажды они отмечали годовщину. Были гости – а она болела и не могла сидеть за столом. Она лежала, накрывшись с головой, у кровати стояло ведро. На другой день родители сказали ей, что Зельда умерла. В столовой стояла их свадебная фотография, отец в черном костюме, мать в белом блестящем платье с узкой талией. Но они никогда не вспоминали этот важный для них день. Марта не знала, даже ездили они или нет в свадебное путешествие, «Да и куда ехать в Британии, если и так живешь на берегу моря?» Марта прочла свидетельство и выяснила, что поженились они в Саншевской церкви в феврале 1966 -го. Она обвела взглядом комнату. Куда бы положить конверт, чтобы потом по ошибке не выбросить? Но тут что-то заставило ее взглянуть на бумагу еще раз. Когда они поженились, Бетте было 19 лет, а Томасу — 33 «Февраль шестьдесят а родилась она всего через четыре месяца. Значит, Бетти была беременна, когда шла к алтарю. В голове у Марты как будто вспыхнул огонек. Родители поженились, чтобы соблюсти приличие. Между собой и Лилиан она всегда ощущала какую-то дистанцию, но не могла понять, почему. Ну, разве что во вкусах они не сходились. И это скорее было ощущение, чем ясное понимание». Теперь она открыла причину. Она была ребенком, которого родители не собирались заводить. Они планировали Лилиан. Отец не хотел, чтобы нерожденный ребенок определил ход его жизни. Марта положила документ на подоконник и велела себе забыть о нем. Не придавать ему значения. Надо было сосредоточиться на уборке. И все равно мысли ее, то и дело, возвращались к Дате. напечатанной на брачном свидетельстве.